27. Ка описывал монстра, который три дня удерживал его в Межсонье, как тень со множеством золотых зубов. «Я бы рекомендовал продолжить исследование Межсонья с целью обеспечения дальнейшей безопасности Анагора». Из отчёта Токефу Юриэна по итогам собеседования с богом Ка. Ха стояла на краю ямы, вокруг её щиколоток клубился туман. С некоторым ужасом она обнаружила, что красная верёвка рвётся, волокно за волокном. Она примерно понимала, что происходит. Она ударилась головой и потеряла сознание. Видимо, подвела излишняя уверенность в себе. Неограниченный доступ к силе придал ей безрассудства. Она может умереть. Неуязвимость это не о ней. Её вполне могут накрыть и утопить волны. И тогда она попадёт в тот самый список нацуами, как и один человек. которого погубила Эн с ним. Хайя вцепилась в красную верёвку и обратилась к Богу в тени Нацуами. «Не смей сейчас рвать нашу Энн. Именно так ты поступил с Дзуном и всеми, с кем связывался через Нацуами, правда? Ты сплетаешь наши Энн и управляешь судьбами на своё усмотрение, а когда она скучит, бросаешь нас. Ты слишком жесток, чтобы оставаться с каждым из нас до конца». Голод изо всех сил дёрнул верёвку, Требую, чтобы его почувствовали, нетерпеливо жаждая перемены, подтверждая своё присутствие там, во тьме. Увидь меня, почувствуй меня. Узнай, что я здесь. Бойся меня. Можешь тащить сколько угодно. Ты не выберешься из Межсонья, пока не будешь назван по имени. Обратилась Хайя к безымянному богу. Я нужна тебе в качестве дрессированной обезьянки, которая добудет для тебя хитодинаш из земной поверхности. Но слушай внимательно. Я явилась на Анагоры искать Хитадинаши. Я хочу её найти. И найду. Так что если сейчас оставишь меня в живых, скучно тебе не будет. Разве другие могут говорить с тобой? чувствовать тебя так, как я. Не убивай меня пока. Рывки прекратились. А потом разорванные красные волокна стали соединяться обратно. Благодарю. Она уперлась под ушвами в землю. Я спускаюсь. И с разбегу ринулась в бездну. Она не ощущала ни веса собственного тела, ни течения времени. Ей казалось, что она слишком тяжёлая для собственной сущности и одновременно совершенно бестелесная. Её одолевали и боль, с которой она пыталась избавиться от железных оков собственной плоти, и эйфорическое предчувствие облегчения, с которым вот-вот должно было распасться пузыряющееся напряжение земной оболочки. Что-то коконом обернулось вокруг Хайи, не давая межсонью разорвать её на части. Она подняла руку вверх и призвала пламя жизни, чтобы рассмотреть того, кто её поймал. Золотые зубы. Сотни, тысячи их, ряд за рядом, кривые, изогнутые крючами, ужасающе острые. Они втягивались и появлялись, втягивались и появлялись, как кошачьи когти, когда животное топчет колени любимого хозяина. И движение это походило на медленное дыхание. Всю сущность целиком было не разглядеть, только вообразить. Она как будто ощущалась только интуитивно, наброском образа. Хайо видела её проблесками, как через колышущуюся занавеску. Иногда мелькало что-то вроде лица, похожего на нацуами, состоящего из дождя, тумана и тени. Иногда виднелось нечто вроде короны из ветвей, узловатых, когтеподобных, среди которых горели свечи и полосами вился дым. И ещё были глаза. Она даже не могла понять, где именно. Она просто знала, что они есть, и что они как никогда соответствовали лицу на Цуаме. И эта тень на Цуаме, этот холодный голод и ярость в адрес всего и вся за то, что она лишена имени, держала её крепко. Хаё была её единственным спасением. Она могла говорить с этой тенью, спорить с ней, торговаться, развлекать её. А младенца в зелёном суйкане нигде не было видно. «Такифойо у тебя, не так ли?» Голодная сущность согласилась. «Он нужен нам. Ему бы вернуться». Малые боги приходят и уходят, а кто поглупее, те пытаются убить монстра, как будто можно убить то, что не имеет имени, и как будто нечто столь необъятное и свирепое может умереть. Другие, но не Токи. Токи хотел поговорить. Он хотел, чтобы этот воплощённый голод рассказал, что случилось в ту ночь, когда погибли три тысячи человек и ещё трое. как он стал таким ненасытным. Токи жаждал ответов, и эта жажда питала голод, которому он взывал, и облегчение не приходило. Поначалу голод хотел держать Токи при себе вечно, но быстро понял, что если отпустить, Токи вернётся. Токи искал его общество. А голод мечтал, чтобы его искали и нашли, потому что в глазах брата читал своё утраченное имя. «Земное имя?» «Духовное имя. Токи знает его?» Токи произносил его только наедине с собой, в глубокой ночи собственного сердца. Он должен был помнить его, чтобы Эн между ним и миром не восстановилась. Именно поэтому голод и застрял во сне за пределами снов, хотя давно должен был исчезнуть. «Ты будешь держать Токи при себе, пока он не назовёт твоё имя?» «Ничто в целом мире не сможет заставить Токи выдать его». Никакая боль не вытянет из него правду. Никакая угроза не переубедит его. «В ночь падения трёх тысяч троих ты ел хитодинаши, да?» Это проклятое дерево освободило нас от людей. «Что будет с тобой, если хитодинаши попадёт в руки на Цуами?» Божественная часть полностью поглотит человеческую. И он, наконец, избавится от никчёмного человеческого сердца. «Не надо себя так унижать». «Унижать?» Оно не никчёмное. В любом случае, я уже здесь». Хайо попыталась оглядеть его целиком, те части на Цуами, которые были отделены от него, и подумала. «Ведь это тоже он, каждый бог-двулик. Эн может связать и причинить боль, но также может поймать и спасти». «Я помогу тебе, но ты должен отпустить Текифую. В мире происходят такие вещи, для которых мне нужна его помощь, Зубы сжались, разжались, схватили. Вдох. «Я помогу, если хочешь». Вода ревела, камни обдирали кожу. Всё тело то жгло, то сводило, время шло лишь вдох за вдохом. Потом она увидела рукав, закрывающий её голову от камней, колючего мусора, омывающий её божественной ярости и боли. Потом почувствовала вдавившийся в спину столб. А потом постепенно пришла тишина. Вода плескалась у шеи Хайя. Послышалось далёкое эхо бьющейся о стену волны. Она находилась в гроте, высоком, с глубокими углами. Попытка волноходца смыть её и нацуами привела их обоих прямо в потайную пещеру. Кажется, удача была всё ещё не на стороне волноходца. Затылок, которым Хайя ударилась о столб, ныл, но основной удар пришёлся на плечи. Она села. Нос и рот наполнились вкусом и запахом морской воды и крови. «Нацуами», — прошептала Хайо. Контур его лежащего рядом тела был обведён карминовым сиянием божественной крови. Он поднял голову, на виске обнаружилась рана. Кровь из неё заливала щёки, укрывая лицо рваной маской с тёмными провалами глаз и рта. «Очень больно». К ней протянулась окровавленная рука, Вцепилась, подтаскивая Хаю поближе. Рука коснулась лица. Палец провёл по правой щеке, потом по левой. Он окрасил её своей кровью и теперь мог видеть. Второй рукой он зажимал свой нос и рот. Между пальцев с металлическим блеском стекали тёмные струи. Хайо поняла, что он грызёт ладонь, впиваясь в собственную плоть. «Что с тобой?» — спросила Хайо. «Что я пропустила?» Хайя оперлась спиной на столб, встала и застыла. Столб был покрыт корой. Это был ствол. Тот самый со странным повторяющимся рисунком борозд и линий, который неизменно вызывал и будет вызывать у неё мурашки. И тут Хайя поняла, что все её предположения касаемо возможного содержимого пещеры были верны. Послышался гул, вспыхнул свет. Фруктовый сад Хитадинаши потянулся ветвями к источнику этого света. Нацуами поднял взгляд к теням, которые отбрасывали плоды. Хайо схватила его за плечи, пока он не успел пошевелиться. «Не смотри». А потом перевела взгляд на пламя жизни Нацуами и увидела, что его жгучий белый огонь горит сам по себе. Без свечи, без фитиля в масле, не нуждаясь ни в мусуе, ни в какой-либо другой видимой энергии. Нацуами замер, как много дней назад таки фую, Инстинктивно, как маленький зверёк перед лицом неизбежной угрозы. Взгляд Хайо затуманился слезами и чем-то ещё, гораздо более тяжёлым. Одной рукой она вытащила мокрую ленту из своих волос, другой обхватила нацуами за шею, притянула к себе и повязала огненно-жёлтую ленту ему на глаза, а оторванным куском рукава обмотала его лицо. Он забормотал через ткань. «Кто тебе сказал, что я уже ел хитодинаше?» Хайо показала на тыльную сторону кисти, где красовалась печать молчания, оставленная Текифую. «А, я понял. Значит, мне дали грушу, и я стал чем-то вроде демонического бога разрушения. Потом случилось падение трёх тысяч троих, а потом моё духовное имя было уничтожено. И Токи отделил от меня сущность этого бога. С тех пор тот ищет плоды через меня и создаваемые мной Энн, чтобы вернуться». Думаю, всё так. Хайя отвернулась и оглядела сад. «Но ты не демон. Ты нечто другое. Что-то среднее между богом, человеком, демоном и призраком». «Вроде тебя». «Да, примерно так». Между деревьями висел прохладный пар, сплетаясь вокруг корней, выползавших на тропинке между грядками. Морская вода плескалась у стены стволов. Деревья хитодинаши были высажены в несколько ярусов в низкие плоские поддоны. Им не нужна была почва. Хотя Хая в своё время обрывала корни с ног своих односельчан. Хитодинаши легко приспосабливались и охотно росли, распространялись и размножались и ускоряли эти процессы любыми доступными способами. По-настоящему Хитодинаши нужно было только одно — человеческое тело в качестве субстрата. Как тот, на чьих коленях Хая сиживала, чьи ноги потом согнулись и растрескались, а трикотаж так и остался висеть на них тёмными лохмотьями. Его кожа превратилась в кору. Его голова исчезла, может быть, её снесло, когда побеги рванули прямо из его позвоночника. Эта кора выглядела так, словно повторяла угловатый рисунок серебристых человеческих позвонков. На ней виднелись татуировки, которые когда-то украшали человеческую кожу. Чешуя карпа, похожая на монетки. Не зря беспокоились молодые гангстеры охны. Людей, которые могли исчезнуть без шумихи, отправляли сюда на переработку. Всё вокруг цвело. Белозелёные лепестки, вздыхая, трепетали в воздухе под ветерком, вылетавшим через дыру в стене, сквозь которую их сюда забросил волноходец. «Это же сад Хитадинаше», — сказал Нацуами. «Именно», — ответила Хайо, борясь с желанием расхохотаться. «Я не помню, чтобы ел эти плоды». Но я также не помню, и как стал богом разрушения, убившим три тысячи троих человек». Он помолчал. «И ты права в том, что я знаю о содеянном. Да, я знаю, что в ответе за всё. Самое страшное, что я ничего не чувствую. Ни вины, ни раскаяния, ни навязчивой памяти, что я натворил. Как будто читаю чужую историю о злодействе». «Давай». Хайя подавила внезапно нахлынувшее чувство. Надо скорее отсюда убираться, ради нашего же блага. Если лента сползает, скажи». Хая аккуратно помогла Нацуами выбраться из-под дона, где на скованном цепями человеческом теле росло дерево и спуститься на островок между ярусами. «Целый сад для одной ована!» с удивлением проговорил Нацуами. «Нет», — отозвалась Хая. Он послал ей грушу, чтобы спасти её. «Значит, к тому времени этот сад уже был». Ветви качнулись, рассыпая лепестки, которые укрывали воду бледным призрачным полотном. Такие же лепестки опустились на скорчившиеся тела в поддонах. Не все они были мертвы. Хая видела, как пламя жизни некоторых ещё горит. «Я всё думаю», — сказал вдруг Нациами. «Что тебе ни разу не приснился хороший сон». «Тебе больше не о чем сейчас думать?» «Каждый должен хотя бы раз в жизни увидеть хороший сон». Назидательно произнёс на Цуаме. «Мне так жаль, что ты явилась на Анагора, чтобы избежать от хита динаши а теперь нашла вот это. Так тебе никогда ничего приятного и не приснится». Между ними летали бледные лепестки с сине-зелёными прожилками. «Я сказала тебе не всю правду», — призналась хайю «О, отлично! Значит, тебе всё же снились хорошие сны». «Нет, это как раз правда». Мимо пронеслось что-то круглое, шурша хрупкими уголками плёнки, в которую было обёрнуто. Хайя вдруг отчаянно, словно поддавшись громкому и настырному зову, пожелала, чтобы кто-то ещё всё узнал. Она хотела, чтобы остров слышал её, чтобы боги сотряслись от страха, чтобы эти производители Синшу шу вынырнули из своей выстроенной на проклятии зоны комфорта и своего равнодушия ко всему, что происходит за пределами Анагора. почему они с Мансаку должны в одиночку тащить всё на своих плечах? Почему бы не рассказать всю правду хоть кому-то? Мы с Мансаку приехали сюда, чтобы найти Хитадинаши, а не избежать». «Вы явились в место, которое является единственным в мире поставщиком Син-Шу, противоядие от Хитадинаши, чтобы искать здесь Хитадинаши?» «Да, всё так», — горько ответила Хая, которой уже было тошно скрывать правду. «Наверное, меня можно поздравить?» Я нашла сад на Анагора. Ради этого я и приехала. Именно этого я и хотела. Ты совершенно не хотела его находить. Я же вижу. С чем тут поздравлять? На Цуами ты понятия не имеешь, чего я хотела. И ты не знаешь главного обо мне». Хайя сняла пакет со скачущей груши, вынула её из холодной воды и швырнула в ближайшую грядку. Она вела на Цуами, и он доверительно держал её за руку. Хайо кляла сама себя. «Надо собраться. Она не может вот так всё потерять из-за нескольких лепестков и аромата груши, бьющейся о край поддона». «Призрак у тебя за спиной», — мелодично проговорил вдруг на Цуами. «С косами играет твоими». «Где ты это услышал?» «Он теперь навеки с тобой. Поскорей дай ему имя». «Ты во сне говорила». Хайя сосредоточилась на просвете между деревьями. «Двигайся, Хайю». Сколько раз ей уже приходилось двигаться. «И что?» «Мне кажется, ты знаешь, что значит жить с тенью за плечами. И хотя эта тень пугает, ты всё равно проводишь время в её обществе, слушаешь её и в большей степени склоняешься видеть её своим компаньоном, нежели трупом». «И в связи с этим ты решил...» «Что? Что я тебя не обижу?» что ты, мой друг, и тебе можно доверять». В этот раз Хайо никак не могла вытереть слёзы. Они текли и текли. Злые, без малейшего намёка на доброту, саднищие, как открытые раны. «Вот эта твоя доверчивость, видимо, и привела к тому, что тебя однажды накормили хитодинаши». «Уверен, что всё было именно так». Отозвался на Цуами без тени сожаления. Хайо подняла ещё одну грушу, потрогала тонкие ростки, пробивающийся сквозь плёнку, в которую был завёрнут плод. Эти груши походили на человеческие головы, застывшими в разных гримасах лицами, с отекающими и темнеющими после сбора щеками, будто бы их душили. Глаза же на ощупь напоминала волосы. Она отбросила грушу. Вдалеке послышался всплеск. «Нацуами?» «Да». «Я рада, что у нас с тобой есть н «Аналогично». Цветущие деревья наливались плодами. Времена года не диктовали своих условий хитодинаши. Они росли и цвели на крови и болезненных воспоминаниях, досуха выпивая все те проклятия, которые человек-субстрат хотел бы обрушить на мир, но держал в своём сердце. У подножия каждого дерева лежала груды сломанных костей и деревенеющей плоти. Кем были эти люди? Иностранцами? Заключёнными? кем чьё исчезновение ни у кого бы не вызвало вопросов? Хаё Она подпрыгнула на месте. Нацуами стоял, чуть склонив голову. К жёлтой повязке на глазах прилип лепесток. Я слышу чей-то плач. Зато Хайо всё отлично видела. На краю посадки, на куче фруктов, скорчившись, сидела Авана, с чавканьем вгрызаясь в грушу. Вокруг неё, сверкающими стенами, взлетали частицы невезения, запирая её в ловушке на краю ада волноходца.